то силы, внушающие их мне, не знала меня. Пейзаж безысходности и смерти под свинцовым небом. Всё покрыто слизью, повисшей на нитях причудливого тварения пьяного паука. Безумие, безумие, безумие. И нигде даже пятна шка цвета. Среди всего этого тления я видела лица тех, кого хотелось бы считать мёртвыми. Я ступала по нетронутой земле, как её властелин. Оперия, окружавшие меня, были воплощениями моей воли. Этот сон напоминал фантазии моего покойного мужа, мир, который он хотел бы сделать своей обителью. Сон всегда заканчивается одинаково. В стране кошмаров наступает рассвет, как символ надежды. Всплески цвета едва окрашивают горизонт. Вот упрощённая фабула моих сновидений. Или вот ещё сон.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 Я передал ваши слова, госпожа, сказал Нараян, отвечая на мой вопрос о новобранцах. Как только заходила речь о его собратьях, мы с ним пикировались. Он ещё не был готов к разговору. Кому-то нужно следить за обстановкой в Деджагоре, предложил Нош. Я поняла, что он имел в виду, хотя порой его лаконизм создавал проблемы. Гапал и Хаким могут отправиться туда с группой, заметил Нараян. Если их будет человек 20, они легко справятся. Сейчас там тихо. Вы же послали их следить за нашими соседями, сказала я. Это поручение они уже выполнили, завязали контакты. Теперь их может сменить Зенху, к тому же у него высокая репутация. Выявилась ещё одна странность на Раяна и его друзей. У них существовала собственная скрытая кастовая система. На чём она основывалась, я не знала.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 Жах повсюду трезвонит, что вы не выполнили свой женский долг, не совершили самосожжения и не предали себя самозаточению, как подобает шадаритке. Он плетёт интриги, но у нас нет друзей среди его поверенных. Убить его и дело с концом, сказал Нож. Агент Хуки внул одобрительно. Зачем? Политическая победа была бы лучшим вариантом, если мыслить перспективно. Не стоит ждать, когда змея укусит тебя, если знаешь, где она притаилась. Лучше её уничтожить сразу. Каким бы упрощённым ни казалось такое решение, в нём было нечто заманчивое. Если бы нам удалось нанести ему удар там, где он считал себя наиболее защищённым, это имело бы больший резонанс. К тому же, сейчас я не была расположена затевать долгую игру. Решено, но сделать это надо аккуратно.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 Пока слишком много работы, а рук не хватает. Это правда. Но я с Надеждой смотрела в будущее. Никто не прилагал столько усилий и никто не стремился к цели так, как мы. Я спросила: "Нельзя ли подобраться к Радише и её шуту поближе, к колдуну Капчоному? Лебете моторы в самом деле так преданы Радише?" "Преданы?" удивился Нош. "Нет, просто они дали слово." И не предадут её, если только она не предаст их первая. Об этом стоило подумать. Может, ввести их в заблуждение? Хотя если обман раскроется, это может обернуться против меня. 200 воинов Джахамараджа Джаха перешли на нашу сторону, когда им предложили надёжное укрытие в моём лагере. Ещё 50 человек просто сбежали и скрылись. В тот же день, когда Шадарити влились в наши ряды, Несколько сотен беженцев из других мест добровольно вступили в отряд. У меня сложилось впечатление, что родишу это не порадовало. В тот же день около 100 гуниток совершили самосожжение. Я слышала, как на том берегу реки меня осыпали проклятиями. Я пошла и поговорила с некоторыми женщинами, хотя смысла в этом не было. Когда я вернулась, копчёный стоял у ворот крепости. Он ухмыльнулся, когда я прошла мимо.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 А не потому, что хотела этого, радости я не испытывала. Джах сам был виноват. Его злоба привлекла нашу месть. Друзья Нараяна подтвердили, что Джах собирался схватить Радишу и меня и представить всё так, будто это я похитила её. Как он собирался это породелать, я не знаю. Думаю, по его плану я должна была убить Радишу. Это выбило бы почву из-под ног её брата.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 У каждой из четырёх сторон шатра горел огонь и стоял стражник. Нараян выругался, затем проныл какую-то мантру, Зинтху что-то проворчал. Нараян шипнул: "Приблизиться нет никакой возможности. Эти стражники наверняка из тех, кому он доверяет. К тому же, они знают нас". Якивнула, отозвала своих товарищей назад и попросила: "Дайте подумать".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 Гансер Кансов, я рисковала только собственной жизнью. Я настолько сосредоточилась, словно это было самым опасным вызовом дьявольских сил, который я когда-либо совершала. Я проговорила его 3жды на всякий случай, но и тогда не была уверена, получилось ли. По виду часового определить это было трудно. Сентхуин и Раян всё ещё шептались. "Идём", сказала я и вернулась к границе освещённого кострами круга. Кроме дозорного никого поблизости не было. Итак, пора проверить заклинание. Я пошла прямо на часового. На Раяну и Зинтху выругались оба и попытались окликнуть меня. Я жестом остановила их. Стражник не мог видеть меня. Он и вправду меня не видел. Сердце моё часто-часто забилось, как тогда, когда я вызывала лошадей. Я дала знак на Раяну и Зентху, чтобы они оставались вне поля зрения часового. Потом он может вспомнить тех, кого видел, а его непременно подвергнут допросу. Нараян и Зентху проскользнули как псы. Им всё ещё не верилось, что они невидимы, им отчаянно хотелось узнать, что это такое я сделала и как. И наверняка они не прочь научиться этому трюку. Но мои спутники не произнесли вслух ни слова. Я чуть-чуть отодвинула полог шатра и не увидела никого. Пространство внутри разделяли небольшие перегородки. Я проскользнула в ту часть, которая, видимо, служила приёмной. Достаточно просторная, она была великолепно обставлена. Ещё одно доказательство того, что джаг ценил собственный комфорт выше благополучия своих солдат и безопасности родины. Ещё ребёнком я усвоила одну истину: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 Рука моя дёрнулась в сторону жёлтого треугольника у талии, затем взметнулась вверх и сделала бросок. Словно живой, мой румель с миёй обвил его шею. Я схватила свободный конец и, того затянув петлю, обмотала тканью запястье, ни на минуту не выпуская её из рук. Но будь я одна, мне ничто бы не помогло, ни удача, ни интуиция, ни судьба. Джах обладал огромной силой. Он вполне мог бы вытащить меня наружу.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 Зендху пробормотал какие-то заклинания, Нараян на раяна минуту задумался, затем посмотрел на меня и снова ухмыльнулся, кивнул головой. Зендху на четвереньках полз в среди этого бардака, который был устроили у Джаха. Очистив небольшое пространство, он ещё раз осмотрел всё вокруг. Пока я наблюдала за Зендху, пытаясь понять, что он такое затеял. Нараян извлёк из-под тёмного облачения, которое он надел специально, странный предмет. На конце этого инструмента было что-то вроде молотка и одновременно кайла, и весила оно по меньшей мере фунта 2, а может и больше, если оно было вылито из серебра и золота, а очевидно так и было. По крайней мере, складывалось такое впечатление. В его рукоятку из чёрного дерева, отделанной слоновой костью, были вкраплены рубины отражая свет лампы они сверкали словно капли свежей крови тихо и не очень методично нораян стал постукивать им по земле этот инструмент был явно не предназначен для этого уж я-то умею отличить инструмент от предмета культа даже если он мне незнаком нораян взрыхлил землю зенхус с помощью оловянной миски вычерпал землю и высыпал её на ковёр который он предусмотрительно перевернул, стараясь не сорить вокруг. Я никак не могла взять в толк, что у них на уме. Они были слишком заняты своим делом, чтобы тратить время на объяснения, и всё время они напевали что-то вроде летании, что-то насчёт предзнаменований, пророчество ворон, то и дело упоминает течь ночи и ещё кого-то. Мне оставалось только наблюдать. Время шло. На минуту я встревожилась,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 Нараян стал дробить молотком своего инструмента кость джаха. Точь-в-точь, точь, как тогда в лажбинке делал это камнем ирам с телом убитого мною воина. Прошло довольно много времени с тех пор, как я делал это последний раз, но навык не утратил, прошептал Нараян. Поразительно, но оказывается, можно, раздробив конечности и сложив их, превратить тело огромного человека в малюсенький узелок. Распоров напоследок живот джаха, они поместили узелок в яму. В довершение Нараян ткнул кайлом в череп мертвеца. Он вытер свой инструмент, и вместе они закидали яму состанками джаха землёй, а затем хорошенько её утрамбовали. Через полчаса не осталось никаких следов. Они положили ковры на место, сложили оставшуюся грязь в узелок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 Нам предстоит ещё выбираться отсюда. Факелы, горящие снаружи, указывали, где находятся стражники. Они были на своих местах. И если моё заклинание сработает опять, нам удастся уйти незамеченными. По дороге к лагерю на Райан и Зентхура разбросали грязь из шатра. "Ваш рубин сработал чисто, госпожа", заметил вдруг Нарайан и добавил что-то ещё речитативом, обращаясь к Зентху. Тот не ехать окевнул. Зачем вы закопали его? спросила я. Ведь никто не узнает, что именно с ним произошло. Я хотела, чтобы его смерть послужила уроком для других. Если бы мы оставили его как есть, определить убийц было бы легче лёгкого. Косвенные намёки гораздо страшнее, чем факт. Лучше, если обвинения в ваш адрес ограничатся сплетнями. Может, они и правы. А зачем вы размозжили ему кости в спороле живот?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 Никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с проблемой, куда и как следует прятать труп. Теперь я могла опереться на знания вполне практичных и несомненно опытных убийц. В скором времени нам предстоит с тобой разговор, Нараян. Он опять состряпал улыбку. Скажи-то мне правду, как же мы проскользнули в свой лагерь и разошлись? Спала я отлично.